В программе от автора Афанасий Мамедов читал рассказы «Бикар», «Белый джаз в четыре руки» и «Бедная, бедная, бедная ли». Режиссер Алексей Соловьев. Композитор и саунд-продюсер Владимир Романычев. Редактор Марина Лопыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова.